Сьюки умоляла ее поехать погостить в Сельму. Но Дэна неожиданно для себя сказала очень странную вещь. — Сьюки, ты очень добра, но я хочу попасть домой, понимаешь? Мне нужно хоть немного побыть дома. Она спросила об этом доктора Диггерса, и та согласилась с нею. — Дэна, я думаю, это лучшее, что можно сейчас предпринять. — И словно в одобрение... Свыше на следующее утро пришла телеграмма. «Твоя комната готова, когда прилетаешь с любовью Норма и Мак». За день до отъезда она услышала стук в дверь. В комнату вошел Джерем Мелли с гигантским букетом роз. «Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Заходите. Нормально, почти нормально. Я слышал, вам было очень плохо». — Да, было, но завтра я уезжаю в Элмвуд Спрингс. — Да, я слышал. Он положил цветы на стул. — Спасибо, такие красивые. Попрошу сестру принести воды. Джерри был счастлив. Дэна выглядела гораздо лучше, чем в последний раз, когда он ее видел без сознания. На щеке вернулся слабый румянец, она сидела на кровати совсем как прежняя Дэна, и он вдруг растерялся. — Значит... «Вам было очень плохо, я слышал. Да, язва открылась. Я слышал. Элизабет Диггерс говорила, что вам очень плохо. Да, было плохо. Но сейчас вы хорошо выглядите, а как себя чувствуете? Намного лучше. Я просто заскочил узнать, как у вас дела. Когда думаете вернуться? Не знаю, пока не представляю. А, ясно. Если я что-то могу для вас сделать, только скажите. У вас «Есть мой номер телефона. Только позвоните и... Только позвоните и скажите, как дела, если вспомните. Или позвоните доктору Дигерс, Держите нас в курсе, ладно?» «Хорошо». Джерри шел из больницы расстроенный. По ее глазам он понял, что она в сотняк миль отсюда. Он не представлял, когда ее снова увидит, и увидит ли вообще, и ничего не мог с этим поделать. Его переполняло отчаяние, но он был так влюблен, что все равно надеялся. Вдруг в один прекрасный день или год она даст ему еще один шанс. В эту ночь Дэна не спала. Лежа в ожидании рассвета, она думала о том, что... Элизабет Диггер спросила в самый первый сеанс. «Кто ты?» Тогда она думала, что знает ответ. А кто она теперь? Без понятия. Она где-то потеряла себя. Как разбомбленные здание. Стены еще стоят, но внутри пусто. Одно ясно. Доктор Дебейхи не ошибся. Если не притормозить, ей грозит смерть. Она подошла к краю слишком близко. На утро добрый старый Бак снова слетал в Нью-Йорк и доставил ее домой, в Элнвуд Спрингс. Счастливый клевер Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1978 год. Хорошо было здесь. В комнате тихо, на дворе теплынь. Она засыпала с открытым окном и спала до утра, не просыпаясь. На четвертый день проснулась в семь и почувствовала в себе достаточно сил, чтобы встать. Спустилась в кухню. Малышка. «Ты что это в такую рань вскочила?» — забеспокоилась Норма. «Больше не могла заснуть. Но мне уже лучше». «В кухне такой бардак! Ужас! Входи, если не противно!» Дэна заметила в раковине чашку с блюдцем, однако в остальном кухня была безупречно чистой, как всегда. Но Норма в панике кинулась к раковине. «Прости за бедлам! Все утро суета!» Тетя Элнерш три раза звонила, спрашивала, «Как ты?» Просит, чтобы ты зашла, чуть не подпрыгивает от волнения, поскольку нашла на лужайке перед домом клевер с четырьмя лепестками и хочет тебя показать. Можно подумать, ты никогда в жизни не видела клевер с четырьмя лепестками. она села, и перед ней тотчас возникла красная с белым клеенчатая салфетка. Вообще-то, кажется, в самом деле не видела. — Ты серьезно? Ну, она будет в восторге! Норма холодильник, вынул яйца и молоко. «Не представляю, какое зрение нужно иметь, чтобы такую мелочь разглядеть. В ее-то годы. Я ее в очках-то не увижу, а у нее глаз, как у ястреба. Она утверждает, что очки ей не нужны. Но в прошлом году я все-таки сводил ее к окулисту доктору Миттону. Он усадил ее и спросил. «Миссис Шинфесл, насколько далеко вы видите без очков?» Она ему, «Признаться, доктор, я вижу до луны, это несколько далеко». После плотного завтрака Дэна решила сходить к тете Элнер. Люди махали ей и желали доброго утра. На крыльце Дэна подслушала, как тетя Элнер поет в кухне, потом постучала в дверь с москитной сеткой. Открывать вышли тетя Элнер и кот Сони. «А, это ты, малышка, входи». На ней было выцветшее цветастое бело-голубое домашнее платье и полотняные тенниски на шнурках. В доме пахло беконом. «Садись, где найдешь местечко? Пойду выключу огонь!» Дэна прошла в гостиную и села. «А то, может, лучше посидим на веранде?» — спросила тетя Элнер, когда вернулась. «Я ужасная хозяйка! Норма, — говорит, — такое впечатление, будто здесь у кого-то случился эпилептический припадок, причем во всех комнатах сразу!» «Она больше сюда не заходит. Нервам, мол, не хватает. Говорит, если я не разрешу ей прибрать в доме, она ко мне ходить не станет. Но после ее уборок я потом неделю ничего не могу найти. Я бы предложила тебе бекон, но у меня строгий наказ. Тебя не кормить, но кое-что у меня для тебя все же припасено». Тетя Элнер вернулась с плошкой воды, в которой плавала головка четырехлепесткового клевера. «Я нашла его нынче утром». И сказала, отдам малышке на удачу. Спасибо, тетя Элнер, Вы очень добры. Не за что, милая моя. Да хранит тебя Господь. Немного удачи тебе, ой, как не помешает. Как у тебя дела-то? Выглядишь хорошо, но я за тебя тревожусь. Тебе еды хватает? Норма тебя Доса кормит, Хватает, даже больше, чем. Ну и славненько. А то я волновалась. Могу спечь тебе печеньюшек. Не надо, тетя Элнер, спасибо. Норма так мало ест, что и хворостину не выкомит. Все-таки чистит, дометет, да, да шкрябает. Да, она хорошая хозяйка. Слишком хорошая, если меня спросите. Чисто голичка. Я ей говорю. Норма, говорю, если у тебя случится инфаркт до того, как ты помыла посуду, ты сперва ее помоешь, а уж потом только вызвешь скорую». «Ну, я тебе вот что скажу. Когда дело швах, лучше иметь ее в команде. Мелочи сводят ее с ума, но при катастрофах она моментально успокаивается, когда все остальные разваливаются на части. Вот тогда норма предстает перед вами в лучшем виде». «Каких катастрофах?» До да любых. Вот не так давно, скажем, у нас тут случилось наводнение». Многие лишились домов, так норма пошла в школу, и никто не успел глазом моргнуть, как она организовала там и госпиталь и следила за всем сама. Установила горячую линию для звонков, собрала мужчин, чтобы на лодках искали тех, кого не досчитались, снабжала провизией медикаментами, спасала всех. Серьезно? О, да! Когда сюда добрался Красный Крест, у нее ж все было под контролем. У Нормы и награды есть, только она их не показывает. Но попомни мое слово. Во время катастрофы надо держаться рядом с Нормой Уоррен. У нее такой комплект принадлежностей, необходимых при землетрясении, и просто не поверишь».